Глава 15. Зачем сегодня вечером грустить? На следующий вечер, перебравшись через сломанный забор, королева позвонила в дверь к Тредголдам. В доме гулко прозвенели первые такты песенки: "Зачем сегодня вечером грустить?" Дверь открыла Беверли. На ней была вишнёвая пижама, запястье и щиколотки схвачены белыми манжетами. Бэверли стояла босиком, и королева заметила, что ногти у неё на ногах какого-то странного, болезненно жёлтого цвета. Королева протянула пятифунтовую купюру. Возвращаю вам деньги, которые ваш муж любезно одолжил мне на автобус и на газ. Заходите, пригласила Бэверли. и провела королеву из прихожей в тесную кухоньку. Королева пришла к ним впервые. Отовсюду на нее смотрел Элвис Пресли с картин, висевших на стене, с тарелок, чашек и блюдец, расставленных в буфете, с посудных полотенец, сохших над головой, с фартука на крючке за дверью и с кухонных занавесок. На коврике... Под ногами у королевы Элвис Пресли был изображён в своей знаменитой позе с дерзко выпеченным вперёд пахом. Завидев королеву, Тони Тредголд загасил сигарету, ткнув ею Элвис в левый глаз, и поднялся. Королева протянула Тони пятифунтовую купюру. "Я вам несказанно благодарна, мистер Тредголд. Моя мать в конце концов нашла свой кошелёк". в духовке. Тони смахнул с табуретки кучку трусов-боксеров с портретом Элвиса и предложил королеве присесть. Деверли набрала воды в чайник с Элвисом на боку, и королева заметила. — Я вижу, вы большие поклонники Элвиса Пресли. — Да, — подтвердили Трэдгол, — да ещё какие поклонники. Когда чай был заварен и выпит, они прошли в гостиную, и там королеве показали самые ценные вещи из домашней преслианы. Но королеву привлекла висевшая над камином яркая, писанная маслом, картина с изображением двух малышей. — Кто эти детки? — поинтересовалась королева. — Это Вернан и Лайза, ребятишки наши. Откликнулся Тони после некоторого молчания. Мы подумали, стоит заказать их портрет. Семейная ценность будет на много лет вперёд. Королева удивилась, она полагала, что Тредголды бездетны, так она и сказала. Да нет, покачала головой Беверли. Детишки-то у нас есть. Только их у нас забрали. тоже спросила королева отдел социального обслуживания ответил Тони уже полтора года как прижавшись друг к другу они с Беверли глядели на прилесные нарисованные мордашки расспрашивать их королеве не хотелось а сами они ничего больше не говорили поблагодарив за чай королева распрощалась Тони вышел проводить её и подождал, пока она благополучно дошла до своей входной двери. Вынимая ключ, королева сказала ему через забор: "Я не сомневаюсь, что вы с миссис Этгальд были замечательными родителями". "Спасибо", пробормотал Тони и пошёл утешать жену. Королева поднялась наверх, Приотворила дверь спальни и заглянула внутрь. Муж лежал на боку. Открыв глаза, он посмотрел на неё с выражением такой муки, что она подошла к постели и взяла его грязную руку в свою. Что с тобой, Филипп? Я потерял всё, ответил он. Какой смысл жить? Мой дорогой, Чего тебя особенно не хватает? Королева погладила мужа по небритой щеке. "Каким он сегодня выглядит старым", подумала она. "Мне всего чёрт побереги не хватает. Тепла, уюта, комфорта, красоты, машин, экипажей, слуг, еды, пространства в этой жуткой коробчонки вместо дома, мне нечем дышать. Мне не хватает и моего кабинета, и королевского поезда, и самолета, и яхты Британия. Лили, ребята, мне не нравятся люди в переулке, ад. Они уродливы, они не умеют толком разговаривать, от них дурно пахнет, я их боюсь. Не желаю с ними общаться, не встану с постели до самой смерти. Он рассуждает, как ребенок, подумала королева, а вслух сказала. Я собираюсь сварить суп из банки, хоть тарелочку. Да не хочу я есть, взвыл Филипп и повернулся к жене спиной. Королева пошла вниз готовить ужин. Она стояла, помешивая баночный суп из дичи, и слушала, как за тонкой стеной душераздирающе рыдает Дэверли Тредголд. Королева закусила губу, но Одна единственная слеза сострадания всё же скатилась у неё по щеке и капнула в кастрюлю. Королева поскорее размешала в супе это свидетельство её неполного владения собою. Зато подсаливать не придётся, подумала она, и никто ничего не видел. В дверь кухни скрипся гарис, проголодавшийся после семимильного кросса вместе со стаей. Покупать для него собачью еду королеве было не по карману. Она плеснула ему в миску немного супа и покрошила туда же кусочек чёрствого хлеба, чтобы было погуще. Гарис наблюдал за её действиями с отвращением. Что здесь собственно происходит? Его светская жизнь изменилась к лучшему, зато что стало с едой? Это не еда, а издевательство, просто курам насмех. "Завтра куплю тебе косточек гарис, обещаю", сказала королева. "А теперь ешь суп с хлебом. И я тоже поем". Гарис зыркнул на неё с такой невиданной прежде злобой, что королева опешила. Он глухо заворчал, глаза у него сузились, оскалив клыки, он двинулся к тонким королевским лодышкам. Она отпихнула его ногой, прежде чем пёс успел её укусить. Он ретировался за кухонную дверь. "Ты ведёшь себя просто несносно, Гарис. Впредь я запрещаю тебе водиться с этими ужасными дворнягами. Они на тебя дурно влияют". А ведь раньше ты был такой славный пёсик, Гарис презрительно скривил губы, словно страбтивый подросток. С роду он не был славным пёсиком. Локеи его ненавидели, а он обожал мучить их, запутывая поводок, писая в коридорах и опрокидывая миску с водой. Но это так мелкие пакости по сравнению с его подлой манерой тяпнуть их из-под тишка, за ничем не защищённые лодыжки. Гарис пользовался своим положением королевского любимца. Ему было позволено всё до сегодняшнего вечера. Решив, что благоразумнее будет извиниться перед королевой и посидеть несколько дней дома, изображая из себя славного пёсика, Гарис вышел из-за двери и принялся благовоспитанно локать સૂપ